Не успел Журавкин успокоиться, как сквалилась новая напасть. Валерий в быту оказался очень расчетливым, не давал Полине денег. Если же молодая жена начинала возмущаться, то муж мгновенно отвечал. «Ты очень неразумная, вот моя покойная супруга никогда не покупала две ножковые шубы сразу». Полина только скрипела зубами, жадная до потери пульса. Оно ловко избавилось от детей, и Валерия, приставив ее насильником, оладу воровкой, но денег у этого больше не стало. Уходя от налогов, Валерий переписал на жену имущество, но распоряжаться она им не могла, сидела в золотой клетке, ела на серебре, носила бриллиант, а в сумочке имела пшик. Кстати, не такая уж редкая ситуация в среде богатых людей. Многие из них используют жену как витрину семейного благополучия. Но разряженная, обвешанная каменьями дама частенько не имеет средств на чашечку кофе. Денег муж ей не дает. Да и зачем? Потратит зря или любовник останется держать? Полина пожаловалась Родиона и у парочки родился план. Тренер подбил своего росика на посещение страны здоровья. Он задавал людям на тренировках непосильную нагрузку, от которой они потом умирали. Не выдержала я. Почти верно, согласился Вовка. Родион работал в паре с Русланом. Сначала инструктор проводил интенсивный курс тренировок и изматывал человека почти до истощения. Но почему люди соглашались, известно, я ведь им нибудь раз от раза делалось хуже? Володя улыбнулся. Очень все понятно. Приставь что ты приходишь в клуб, по тренер, головой, заявляет. Да уж, запустили себя не живот, а кисель. Имейте в виду, сразу положение не исправить. Будет очень тяжело и даже больно, зато потом вас ждет невиданное оздоровление. И во время тренировок он не забывает повторять. Устали, ноги, руки не поднимаются. Потерпите, так и должно быть. Что станет лишь делать? Заниматься и дальше, вот-вот. Отец Игоря поступил так же, а после того, как последние силы покинули его, Руслан сделал ему массаж, нажав на кое-какие точки. Все, через два часа Грачев умер на улице, и ни у кого не возникло желания связать его смерть с занятием в фитнес-клубе. По такой же схеме убрали Настеренко, Потапова, Казанину и Олега Сергеевича Вайтыка. Родион получал неплохие деньги от заказчиков. Подобная судьба ждала и господина Райна. Но тут, на счастье, Евлампия Романова прикинул с его женой и встретил с Родионом в клубе. Не успела ты побеседовать с Журавкиным, как ему позвонил настоящая Эльвира. Парень перепугался и не стал связываться с гражданкой Райна. Ее, как она выражается, Пузан просто обязан купить себе, тебе 10 кило конфет Моцарт о чем я ему не приминул сообщить. «Вот уж не ожидала, что Русик-убийца!» — воскликнула я. «Он показался мне очень странным, но не криминальным!» «Руслан жертва!» — покачал головой Вовка, хоть и принимал участие в убийстве. «Это как?» — не поняла я. «У Руслана в голове дикая каша!» — пояснил Костин. «Он практически ничего в своей жизни не читал, когда попал в тяутзы в ученики!»